Глава 7. К дому начальника я подъехала на ярко-солнечной букашке. Так назвала тётушкин мобиль. Некромант жил в богатом районе города, и основной задачей было не зацепить встречные шикарные мобили, а также дамочек, гуляющих с ручными игуанами, карликовыми драконами и еще какой-то живностью незнакомой породы. Огромный и мрачный особняк Десмонда всем своим видом кричал, что здесь жилище темного мага и аристократа в двенадцатом поколении. Мой яркий мобиль смотрелся у чёрно-хаjurных ворот и народным пятном, словно кто-то капнул горчицы на дорогущий сюртук, пошитый в модном столичном ателье. Дворецкий, встретивший меня у входа, полностью соответствовал моим представлениям о прислуге аристократов. Длинный, худой старик стоял натянутой струной, словно проглотил палку. Добрый день. Я Мартин Корф, ассистент Лира Десменда, представилась я. Следуйте за мной. Вас ожидают, изъясно произнёс дворецкий, будто прочитал торжественную речь на приёме. Меня провели по коридору и впустили в одну из комнат. На диване сидел некромант, листая утреннюю газету. Лерд Десмонт был одет в чёрные брюки и рубашку, расстёгнутую у ворот. Хозяин дома оторвал взгляд от газеты и кивнул, указывая на стоящий в углу узкий стол на кривых ножках. У самого некроманта стол был большим, широким, с прямыми ножками, а кресло удобным. А главное, столешница была девственно чистой. А вот на моём столе сгрудились папки и ворохи бумаг. Доброе утро, Мартин. Там твоё рабочее место. Устраивайся поудобнее и разбери папки. Найди среди них дело мастера Заламона четырёхлетней давности. Хочу ещё раз сверить ритуальные знаки. которое полиция обнаружила в доме Лиры Лесяндры с теми, которые обычно использовал отступник. Десмонд явно подготовился к моему приходу, желая побыстрее сбагрить всю эту кучу мусора, в смысле важных документов. Он покрутил на запястье серебристый браслет и поинтересовался. — Напомни, какой у тебя магический уровень? — Втр... пятый. Вовремя спохватилась я, вспомнив настройки ауроспектрома согласно метрикам брата. Кулон был запрятан под рубашку, магический фон перебивал мой собственный, делая смеська мартишки Адамс второго уровня тёмного мага Мартина Корфа пятого. На поверхности браслета замерцали цифры, а я, приглядевшись, признала свою прошлогоднюю разработку. Странно, но эта штука работает. Удивился некромант Серив в Казани. Разумеется, работает, гордо произнесла я, собираясь похвалиться возможностями определителя и сообщить, что мои магические вещицы ещё не давали сбоя. Но, опомнившись, поправилась. А что там у вас работает? Так, очередной подарок бабушки, отмахнулся Десмонт. Я хмыкнула. Бабушке? У нашего грозного некроманта есть бабушка? И она дарит ему подарки, купленные в моей лавке. Пока не понимаю, хорошо это или плохо, но чувствую, что от встреч с Лирой Дэсмонт пока лучше воздержаться. Заметив мою усмешку, начальник опасно прищурился. Кстати, Мартин, сколько отжиманий ты сделал сегодня утром? Я вскрикнула с ужасом и припомнила, что вчера кто-то решил заняться моим воспитанием. Непроизвольно выдохнула. Не. Я так и знал, Корф. Ничего, я это исправлю. Никромант указал мне на ковёр в центре комнаты. Приступай. А у меня нога болит. Нашлась я. Ноги тебе не понадобятся, отжимайся от пола на руках. Мне тебе не время, начинай. Я обошла ковёр несколько раз. Наклонилась и зачем-то потрогала ворс, после очередного напоминания кряхтя легла. У нас в магическом пансионе преподавали танцы, иногда заставляли бегать, но как отжиматься не показывали. Вспомнила, как это делал Мартин, распласталась на полу и с трудом приподнялась на руках, тут же рухнув вниз. М-м, да, протянул Десмонд. Как всё запущенно. Что ж, пока начнём с приседания днём пробежка вокруг дома. Вместо обеда, испугалась я. Перед, уточнил Ник Романд. А вечером буду с тобой боксировать. Нет. Не будете? С надеждой спросила я. Не вечером, утром начнём прямо сейчас. Снимай пиджак, посмотрим что ты собой представляешь. Что представляю? переспросила я с ужасом. Вот именно по этой причине пиджак я снять никак не могла. Конечно, корсет сидел плотно, и рубашка его скрывала, но все же рисковать не хотелось. Да и не готова я к ударам судьбы. А уж быть избитой начальником, такого в моем договоре не было. Впрочем, как не было пока и самого договора. Десмонд поднялся с дивана, а я вновь залюбовалась широкими плечами и крепкими руками. Одного удара хватит, чтобы сбить меня с ног. Мартин, что-то опять не так с моей рубашкой? Выгнул бровь Ник Романд. У вас там, начала я. Может, прожечь у него на рубашке малюсенькую дырочку, тогда и придумывать ничего не придётся. Как раз у меня в кармане лежал кислотный порошок, для успокоения умертвей прихватило. Овы, взглядом я пока прожигать не научилась. Хорошо в этот момент в комнату зашел Дворецкий и передал хозяину записку, буквально спасая меня от опрометчивого поступка. — Мартин, твоим физическим воспитанием я займусь чуть позже, — задумчиво произнес Десмонт, надевая пиджак. — Лер-Беде приглашает меня на совещание. — Конечно, идите. Это гораздо важнее, чем поколотить с утра пораньше своего ассистента. Некромант указал взглядом на стол. "Займись делом" и покинул кабинет. 2 часа пролетели незаметно. Я успела разложить часть документов по папкам и уже проголодалась. Встала из-за стола, намереваясь разыскать дворецкого или кухню, на дверь распахнулось и на пороге кабинета появились двое. На вид им было около 30 лет, как и моему начальнику Но на всякий случай я дотронулась до очков с магическими линзами и незаметно подкрутила колёсико. Почти не ошиблась. В высоком худощавом мужчине с длинными белыми волосами и надменным выражением лица исполнилось 28 лет. И он являлся чистокровным светлым магом. А вот широкоплечему шатену стукнуло 27 с половиной. Магия у него была тёмная, уровень высокий. Но меньше, чем у моего некроманта. Что же это за экземпляры пожаловали к Дэсменду? Хозяин должен прибыть с минуты на минуту, предупредил дворянский, раскланяясь перед гостями. Мы подождём, заявил блондин и уселся на диван. А это кто? По нефации. Выгнул бровь шатен, заметив меня. Новый ассистент для г-на Дэсменда. Ответил Дворецкий и ретировался, торжественно заявив, что сейчас даст поручение кухарке приготовить второй завтрак и накрыть в столовой. А я едва сдержал улыбку, услышав имя Дворецкого. Ник Роман так куда-то спешил, что забыл мне его представить. Значит, старикашку зовут Банифацием. Запомним. Новый ассистент, произнёс Шатен, обходя меня. А очередной Высокомерно поправил друг блондин и принялся изучать оставленную Дэсмандом газету. Я же внимательнее присмотрелась к темноволосому и чуть не ойкнула. Он оказался копией портрета наместника Протумбри. Я как раз Давиче пролистала политический справочник, который тётушка хранила на кухне и из которого вырывала странички для розжига печи. Интересно. А надменный блондин «Не второй ли советник наместника по светло-магическим вопросам Амадор Тори?» «Любопытно, Амадор, этот пройдет испытательный срок или сбежит, как последний?» Усмехнулся наместник, обращаясь к другу по имени, чем подтвердил мою догадку. «Какой он по счету? Седьмой?» «Ты мне льстишь, Кристиан, всего лишь пятый». Раздался от дверей знакомый голос Десмонда, и наместник отошел от меня, поспешив поприветствовать некроманта. Хей, hey, мы договаривались вместе по завтраку, ты забыл. Скоро заседание, нужно обсудить мою речь. Крис боится, что судья Янис забросает его на совещании неудобными политическими вопросами. Пояснил при светлая надменность. Да пусть забросает, отмахнулся Дэсмонт. Нужно определиться с главным равноправие магов и немагов. Увы, у нас с вами мнения на этот счёт расходятся. Лично я ничего против равных прав не имею и поддерживаю инициативы народа Протумбри. Я затаилась, прислушиваясь. В обществе давно назревал протест. Немаги отстаивали свои права, многое уже было достигнуто, но аристократы никак не хотели идти на уступки. И поэтому всё чаще семейные пары, где один из партнёров являлся немагом, покидали и центральную Альмерию. и провинциальную Протумбрию, переезжая в другие государства. «Я считаю, что у магов должен быть приоритет во всем. Это именно наши предки создали Альмерию, а Протумбрия присоединилась к королевству позже. У них до сих пор магов раз-два и обчелся, вот и качают права», высокомерно заявил светломагический Тори. С Белобрысом сразу все стало ясно. А вот мнение наместника я бы послушала. Крестьянин мне понравился. Приятный, улыбчивый. От него я ожидала разумного подхода. Но он лишь пожал плечами, тем самым показывая, что ещё не определился. Плохо. В этом вопросиком компромисс невозможен. Происходит самая настоящая дискриминация по магическому признаку. А переживала я, потому что Мартин был влюблен в вилку, нашу подружку без магического дара. И они подумывали переехать в соседнюю лекарню, маленькую, но гордую страну, где все равны. Мы так надеялись, что в ближайшее время король Леопольдус примет решение. Но он не желал брать удар на себя, переложив ответственность на сына. А Кристиан не отважился идти против местных сановников. Предлагаю обсудить это не здесь. Произнес Дэсмонт и покосился на меня. Разместимся в столовой. Банифацие подаст второй завтрак. Светлый мог кивнул, поднялся с дивана и первым покинул кабинет, даже не попрощавшись. Хотя, чему тут удивляться? Он и не поздоровался. А вот наместник мне подмигнул. Ещё увидимся, Мартин. Рад был познакомиться. Десмонд вышел из комнаты последним и прикрывая дверь, бросил мне через плечо: "Работай, не отвлекайся. Работай, не отвлекайся", буркнула я, раздраживая хозяина, оставшись одна. Я, может, тоже голодная, с утра лишь крошечную булочку проглотила, так спешила на работу. Поворчав, уткнулась в документы, благо осталось всего две папки и небольшой ворох бумаг. Через четверть часа в комнату зашёл Банифаций. Он молча поставил поднос на столик возле дивана, посмотрел на меня, словно сделал одолжение, и горделиво удалился. Но после магического пансиона и дружбы с Этель и Мальвин, меня этими высокомерными взглядами не проймёшь. Как только Банифаций исчез, я подбежала к столу и в считанные минуты умяла завтрак, заодно раскаявшись, что обвинила хозяина в жестокости. Всё же есть в нём что-то привлекательное, кроме широких плеч и тёмного завораживающего взгляда. После двух съеденных ватрушек и фруктового салата работать стало крайне сложно. Да и думала я теперь не о бумагах, а о гостях, с которыми мы наверняка ещё увидимся. Правда, с белобрысой Светластью встречаться больше не хотелось. Не успела передохнуть в том смысле, что поработать Как в кабинет вернулся некромант. "Мартин, едем", приказал он. То Мартин отжимайся, то работай, то едем, пробурчала я. Куда на этот раз? Вот чего ему не имётся? Посидел бы с друзьями ещё пару часиков, обсудили бы жизнь в Протумбре, вспомнили бы учёбу в академии, а я бы как раз вздремнула. Допросим слуг Лесандра. Среди них есть и мертвые. скривилась я. "Овы нет", посетовал некромант. "Но мне это дело категорически не нравится. А копулка работает медленно, отчёт полиции меня не удовлетворил. Ты, кстати, нашёл папку с делом мастера Заламона?" "Нет", уверенно ответила я и не соврала. В этом некромант мог не сомневаться, я бы сама не поручу знать о чёрном отступнике поподробнее. Странно. Не расстроился Дэсмонт. Наверное, оставил его в дворце. Мне вновь пришлось сесть за руль монстра. Но после букашки, как ни странно, я чувствовала себя увереннее. Мой мобиль желторотик по дороге к дому начальника несколько раз глух, почему-то не срабатывал клаксон. Хорошо, старушка с ручным драконом оказалась проворной и вовремя отскочила с дороги. Монстра, как я прозвала серебристый лупоглазый мобиль Десмонда, не ругалась и не фыркала, а плавно ехала вперёд. Единственная проблема — слишком оттопыренные уши. И, въезжая в дворцовые ворота, я в очередной раз свернула зеркало. Десмонд высокомерно заметил, что в этом месяце я могу остаться без аванса. Пф, с таким водителем, как я, он вообще рискует досрочно перейти за занавеси. Так чего переживать о каком-то зерке или моём окладе, когда его жизнь в опасности? Он перед глазами пример Лиры Лесандры. Кстати, о ней. А что Фрейлина жила во дворце? Поинтересовалась я, продвигаясь вглубь дворцового парка согласно указаниям начальника. Не во дворце, а в парковой зоне. Здесь также находится особняк наместника, стоит дома старшего советника Тори, судьи и младших советников. Одним словом, особники тех, у кого нет собственного жилья в Протумбрии, пояснил некромант. То есть жильё им оплачивают из королевской казны? Неплохо устроились за наш счёт. Поймав недовольный взгляд Десмонда, тут же переменила тему. А правда, что из фрейлины при проведении ритуала выпили все магии? Эксперты говорят, что магия сама угасла посмертно. Похоже, ритуал толком не завершили. пожал плечами Дэсмонт Так от чего же она тогда умерла, да ещё и память потеряла? А Лира Лесандра погибла от отравления неизвестным зельем. Ты же читал протокол. Рядом с телом нашли крупинки. Сейчас полицейские эксперты проверяют состав. Мы уже приблизились к одному из домов. Ограда здесь не была, от соседних особняков жилища отгораживали деревья и кусты. Охранников поблизости не наблюдалось, только общий высокий забор по периметру всего дворцового комплекса, да стража на въезде. Магическая защита на домах и мелочь, но я лишь мельком бросила взгляд и убедилась, что Майя от мышки с ней точно справится. Полицейский, карауливший у входа, отправился за служанкой, а мы прошли в просторную гостиную. Дэсмонт остановился возле ритуального круга, изучая нарисованные на полу символы. Я же отметила обстановку. Богатую, но кричащую и безвкусную. Одни обитые лимонным шелком диваны, чего стоят, а уж на светлых стенах и паркете прекрасно отпечатались следы ритуальных знаков. Все же не понимаю, зачем проводить ритуал по магическому иссушению, если ее отравили, удивилась я. Возможно, тот, кто подсыпал, а вернее осыпал ее порошком? хотели лишить фрейлину памяти, чтобы я не смог провести посмертный допрос. Предположил некромант. Не рассчитали с дозировкой, и зелье подействовало как яд. В этот момент в гостиную вошла пожилая женщина, и разговор пришлось прервать. Вы служили у Лиры Лесандры горничной? спросил Десмонт. И горничной, и камеристкой, и в доме убиралась. — закивала она. — Нас всего трое тут было. Я — приходящая кухарка, да Витас. Водитель, и он же охранник. — Почему в ночь убийства Лира Лисиандра оказалась в доме одна? — строго спросил некромант. — Так отпустила нас хозяйка на ночь? Женщина понизила голос. — Наверное, кавалера ждала. — Что за кавалер? Хозяйка вам говорила? продолжил расспросы Дэсмонт. Нет, что вы? отмахнулась горничная. Я заметила мелькнувшее на её лице сомнение и поинтересовалась. А к Лирели Сандри накануне заходил какой-нибудь мужчина? Женщина замялась, но под грозным взглядом нек-романта сдалась. За несколько дней до убийства хозяйка тоже отпустила нас пораньше. Но я замешкалась и видела, как в дом вошёл интересный блондин. Он здесь рядом живёт. Мак, большая шишка. Некромант явно понял, о ком идёт речь, потому что расстроился. О чём они говорили? Этого я не знаю. Но он пробыл тут буквально 5 минуточек, вышел недовольный. Блондин, говорите? Рядом живёт? Так это был советник Тори. Немедленно догадалась я, радостно вскрикнув. "Мартин, ты мешаешь следствию", рявкнул на меня Дэсмонт и задал служанке новый вопрос. "Это вы обнаружили Лиру Лесандро утром?" Я нахмурилась. Неужели Дэсмонт покрывает друга? А вдруг у Белобрысова был тайный роман с потерпевшей? Вот и мотив для убийства. «Нашла ее, бедняжечку, прямо здесь», — всхлипнула женщина. «И еще удивилась, что магической защиты на замке нет. Кто-то снял». «Так Лер Тори и снял», — вставила я. «Мартин, жди меня в коридоре», — гаркнул некромант. Тяжело вздохнув, я подчинилась и вышла из комнаты. Но так даже лучше. Пока Дэсман допрашивал служанку, я делала вид, что рассматриваю лестницу. Сама же на цыпочках, стараясь не шуметь, поднялась на второй этаж. Здесь находились две спальни, в одной из них была дорогая мебель, на кровати шёлковое расшитое покрывало без единой морщинки, а на окнах роскошные тяжёлые шторы. Комната, судя по огромному портрету невесты наместника на стене, принадлежала к Расимирке. Выглядела спальня нежилой, и платье висело всего одно, для отвода глаз. Шкаф я первым делом проверила. А вот в другой комнате царил беспорядок. Конечно же, полиция здесь всё осмотрела. Но я-то знаю, как они работают. Поэтому первым делом заглянула под подушку и матрас. Обычно дневники хранят там. Разумеется, сунула нос в шкаф и в комод, порылась в бюро. Никаких дневников, обличающих записей или прощальных записок не нашла. Лишь маленькую пустую тетрадочку в софьяновой облушке и с узором в виде сердечек на белоснежных страничках. В такой только любовные записки хранить. Увы, странички были чистыми, поэтому полиция ее не взяла. Ну, а я на всякий случай прихватила, запихнув за пазуху. Кряхтя, полезла под стол, чтобы проверить, нет ли чего любопытного и там. И как только обнаружила торчащую из-под края ковра скомканную бумажку, услышала голос Дэсменда. "Мартин, что-то там забыл". А я, а у меня пуговица оторвалась. Проползла на четвереньках мимо анимателя, делая вид, что ищу пуговицу, а сама сжала бумажку в кулаке. Пуговица-то, конечно, поищи. Но тот листочек, что нашёл Аддай, строго потребовал некромант, раскусив мою затею. Какой листочек? Мартин, со зрением у меня всё в порядке. Жаль, вздохнула я и поделилась с начальником добычей. Хорошо хоть тетрадку с сердечками вовремя успела припрятать. А между прочим, это явный промах полицейских. Так они искали и Мартина, пропуская важные улики и толком не допросив свидетелей. Некромант уже развернул записку, а я просунул голову у него под рукой. "Я согласен на твои условия, приду этой ночью, отпусти слуг", прочитал я вслух, и даже подписи имелось одна единственная буква, но из-за завитушек неясно, то ли А, то ли К, а может, и Н. Хотя тут и гадать нечего, это А. Амадор. О чём мы сообщили начальнику? Во всём виноват советник Тори. Мартин. Нахмурился Дэсмонт и убрал улику в карман. Не испытывай моё терпение. Вам всё равно придётся допросить Лера Тори. Не сдавалась я. Вы не сможете долго покрывать друг друга. У меня и в мыслях не было кого-то покрывать. И, разумеется, я переговорю с Амадором. Начальник немного помолчал. Но сам подумай, если бы кто-то хотел убить, то не стал бы приходить накануне в дом к жертве, понимая, что его могут увидеть либо слуги, либо охранники. Десмонд не успел закончить, потому что в спальню ворвался взъерошенный инспектор Бергамаска и с выпученными глазами прокричал: Лард Десмонд, спасайте! Там на городском кладбище мертвые восстали. Хулиганы грабят посетителей. Наш штатный некромант не справляется. Штатный некромант это мальчонка, который не прошел у меня испытательный срок? уточнил Десмонд. Так точно. Э, Вирш, помощник инспектора, закивал Бергамаска. Что ж, едем, Мартин, за мной. Лэрд Десмонд покинул спальню жертвы, а я побежала за нанимателем. Жале основное оружие рогатка и палка-чесалка осталось в багажнике моей букашки. Но ничего. Я вооружилась хлопушкой с липкой патакой и мыльными пузырями с запахом тухлятины. В неравной борьбе со жмуриками любые средства сгодятся.